В глубине души он этого Хевгина все еще не принимает всерьез, как в свое время Оскарха Кроги. Комедиант, думает профессор. Так думал и Кроги. Ослепительный комедиант это находят критики, это находят дамы, это находит Фрейлин Бернгард, этого уже не могут отрицать коллеги. Пьеса вина своим необычайным успехом обязана главным образом Хевгину. Спектакль ставится сто раз подряд. Профессор наживает огромные деньги. Свершилось невероятное. Хендрику повышают жалования еще во время сезона. В договоре такое не предусмотрено. Фрейлин, Бернгард и Кац выхлопотали это у своего знаменитого шефа. Эту вещь можно бы ставить и 150, и 200 раз. Но просачиваются слухи об авторе, и они действуют отрезвляюще. Вдруг все о нем становится известно. Вовсе он не какой-то там невероятный невропатолог из Испании, не посторонний, знающий лишь бездны человеческой души и не ведущий банальных мистерий театрального обихода. Он вовсе не благородный незнакомец. Он просто господин Кац, многим наскучивший и насоливший. Разочарование всеобщее. Господин Кац, ловкий делец, написал драму «Вина». И вдруг все разом находят, что вся пьеса — скопление вульгарных мерзостей и в той же степени безвкусно, как и незначительно. Все чувствуют себя попавшими в просак, все придерживаются того взгляда, что господин Кац — дикий наглец, тоже еще Достоевский, с каких это пор раздражаются в задающих тон кругах. Господин Кац-администратор и консультант профессора. Должность вполне завидная, и никто не дал ему права выдавать себя за испанского невропатолога и погружаться в бездны человеческой души. Драму вина надо снять с репертуара. Капризное общественное мнение отвернулось от Каца. Но дело сделано, Хевген пробился и своей удивительной злобой окончательно завоевал все сердца. «Он может быть доволен первым берлинским сезоном. У него все основания для отличного настроения. Все считают его восходящей звездой. Его договор на следующий сезон, 1929-1930, выглядит уже совсем по-иному. Жалование увеличено почти втрое. Профессору пришлось на это пойти. Хевген на расхват». «Ну что ж...» «Теперь вы сможете себя обеспечить свежими сорочками и лавандой!» Визгливо скрипучим голосом говорит профессор новой звезде. И Хевгинс с неотразимой улыбкой парирует. «Одеколон, господин профессор, я пользуюсь только одеколоном». Вот и лето. Хендрикс езжает из двух мрачных комнат, снимает светлую квартиру на Новом Западе, покупает желтые туфли и костюмы мягких тонов, учится водить машину, ведет переговоры с несколькими фирмами о покупке элегантного лимузина с откидным верхом. Он хочет купить его по рекламной цене. Барбара едет к генеральше в имении. Удачливый супруг интересует ее меньше, чем дерзающий, дрожащий от неудовлетворенного честолюбия. Фрау фон Герцфильд приезжает в гости, чтобы помочь Хендрику обставить новую квартиру. Она выбирает модную стальную мебель в качестве украшений на стены репродукции Ван Гога и Пикассо. Все голо, элегантно, все претендует на изысканность. Хендрик упивается восхищением фрау фон Герцфильд, как заслуженную дань принимает ее любовь, кажется, еще разросшуюся. Гедда отказалась от всякой иронии. С жадной грустью, со смиренной страстью следят за возлюбленными ее нежные, золотисто-карие глаза. «Бедная маленькая Зиберт совсем побледнела от тоски по вас», — сообщает она, утаив при этом, что сама дошла до того, что однажды плакала вместе с Ангеликой, горько и долго о том, что утратила, никогда не имев. Фрау фон Герцвельд позволена провожать Хевгена на киностудию. Этим летом он впервые снимается в кино. В детективе «Держите вора» он играет главную роль великого неизвестного. Таинственного преступника, который большей частью появляется в черной маске. Все на нем черное, даже рубашка. По цвету одежды можно судить о мраке его души. Его называют черным сатаной. Он главарь банды фальшивомонетчиков, торгует наркотиками, грабит банки, и у него на совести уже несколько убийств. Черным сатаной руководит не только корыстолюбие и жажда приключений, но и соображение принципиального характера. Когда-то ему очень не повезло с молоденькой девушкой, и он превратился во врага рода человеческого. Для него стало сердечной потребностью творить зло и беды. Он преступник по убеждению. В этом он признается незадолго до своего ареста в кругу сотоварищей, которые удивляются ему и боятся его, ибо они воруют измене сложных побуждений. Они что-то благоговейно и смущенно бормочут, узнавши, как необычно обстоит дело с их шефом, черным сатаной. Что он, оказывается, не всегда был преступником, а совсем наоборот, был гусарским офицером. В течение этой драматической сцены злодей снимает маску. Его лицо под котелком над закрытой темной рубашкой ужасает своей бледностью, но все еще производит впечатление аристократизма и трагичности, несмотря на свою порочность. Авторитетных деятелей кино очень впечатляет эта жестокая страдальческая мина. Хевген полон неожиданностей, он своеобразен, он даст хороший сбор как в столице, так и в провинции. Так говорят авторитетные господа, и предложения, которые получает от них Хевген, превосходят все его надежды. Кое-чего приходится даже отказаться, его связывает контракт с профессором. Но могущественные деятели кино тем ревности за ним охотятся. Они вступают в связь с господином Катцем и фрейлейн Бернгард, предлагают значительные отступные, если им на несколько недель в сезоне предоставят артиста Хевгина. Сколько телефонных переговоров, сколько переписки, сколько встреч — Бернгард и Кац неуступчивы, даже за огромные деньги они не согласны отказаться от своего любимца. Хевгена домогаются, всем он нужен, а он сидит в своей голой изысканной квартире с стальной мебелью, стервозно улыбается, иронически комментирует борьбу между театром и кино за его драгоценную особу. «Вот она карьера. Великая мечта воплощается в действительность». Надо только уметь мечтать, думает Хендрик. Из смелой мечты всегда родится реальность. Ах, она еще прекраснее, чем он мечтал. В каждой газете, которую он раскрывает, он ищет только свое имя. Опытная Бернгард заботится о таких публикациях, и теперь его имя всегда пишут правильно и почти таким же жирным шрифтом, как имена тех давно испытанных звезд, за славой которых когда-то в ресторане провинциального театра он с такой завистью следил. На титульном листе солидный иллюстрированный журнал помещает фотографию Хендрика. Ну и физиономию скроит Кроги, когда ее увидит. А консуль Шамёнкеберг, а тайный советник Брукнер, все, кто относился к хевгену скептически и несколько высокомерно, теперь благоговейно содрогнутся, видя, как головокружительно, как круто он поднимается вверх. В конце сезона 1929 1930 Хендрик Хёвген стоит значительно выше, чем в его начале. Все ему удается, сплошные триумфы. В театрах профессора к нему прислушиваются чуть ли не больше, чем к самому шефу, который, впрочем, редко бывает в Берлине, все больше в Лондоне, Голливуде или Вене. Хевген правит господином Кацем и мадам Бернгард. Давно уже он позволяет себе так же бесцеремонно обращаться с обоими, как некогда со Шмидцем и с фрау фон Герцфельд. Хевген определяет, какие пьесы принимать, от каких отказываться. Вместе с Бернгард распределяет роли среди артистов. Авторы обхаживают его. Артисты, стремящиеся выступить, обхаживают его. Свет или клика богатых снобов, так себя именующая, обхаживает его, ибо он на вершине. Все снова как в Гамбурге, но в большем масштабе, в других измерениях. 16-часовой рабочий день, а в перерывах интересные нервные припадки. В элегантном ночном ресторане у дикого всадника, где Хендрикс с часу ночи до трех часов утра собирает вокруг себя обожателей, он иногда вдруг падает, держа в руке стакан с коктейлем с высокой табуретки. Маленький обморок, ничего страшного, однако же все присутствующие дамы визжат. Фрейлин Бернгард спешит с нашатырем. Когда артист Хевген в таком положении, всегда вблизи находится преданная женщина. Он снова довольно часто позволяет себе эти маленькие припадки. Сначала дрожь или тихий обморок, потом конвульсивные вскрики. Они на него хорошо действуют. Он встает освеженным, как исцелительной ванны, полный новых сил для многотрудной, изнуряющей, полной наслаждений жизни. Впрочем, теперь ему уже нет нужды столь часто прибегать к спасительным припадкам. Принцесса Тибаб снова рядом. В течение первой берлинской зимы он оставлял без ответа грозные письма черной дочери вождя, выполненные в причудливом стиле и полные орфографических ошибок. Но теперь Барбара почти окончательно покинула его. Она не выносит суеты блистательного супруга. Все реже она возвращается в Берлин. Ее комната в изысканных апартаментах у площади с Канцлера почти все время пустует. Она предпочитает более тихие помещения в доме тайного советника или на вилле у генеральши. И Хендрик решается послать своей Джульетте деньги на дорогу. Жизнь без нее лишена остроты. Унылые дамы, фланирующие в высоких сапожках по цинштрассе не могут ее заменить. Принцесса Тибаб не заставляет себя долго упрашивать, она тотчас является в Берлин. Хендрик снимает ей комнату в отдаленном районе и минимум раз в неделю наносит туда визиты как таящийся преступник, закутавшись шарфом до самого подбородка и глубоко надвинув шляпу на лоб, он крадется к возлюбленной. «Если меня накроют в таком наряде», — шепчет он, влезая в свой тренировочный костюм, — «я пропал. Мне крышка». Принцесса Тибаб забавляется его страхом. Она смеется сипло и от всего сердца. Ради удовольствия видеть, как он трясется, и чтобы вытрясти из него побольше денег, она предвещает ему уже в сотый раз, что придет в театр и завижит, как дикая кошка, когда он выйдет на сцену. «Вот увидишь, малышка», — дразнится она. «Правда, я так и сделаю как-нибудь на большой премьере, вот хоть на следующей неделе. Надену пестрое шелковое платье, сяду в первый ряд. Вот будет скандал». И темная барышня возбужденно потирает руки. Потом она требует от него 150 марок авансом, прежде чем позволит ему репетировать новое «па». Он высоко вознесся. Что же? И она стала более требовательной. Теперь она душится дорогими духами, во множестве покупает пестрые шелковые платки, звенящие браслеты и глазированные фрукты, которыми любит лакомиться, доставая их грубыми ловкими пальцами из больших кульков. Когда она жует, ухмыляется и довольно чешет в затылке, она невероятно похожа на большую обезьяну. Хендрик должен платить. И он платит. Ему нравится, что черная Венера так цинично с ним обращается. «Ведь я люблю тебя, как в первый день», — говорит он ей. «Я люблю тебя даже больше, чем в первый день. Только когда тебя нет, я по-настоящему понимаю, что ты для меня значишь». Строгие дамы, Стауан, Цинштрасса невыносимо скучны. А твоя жена, выясняет дочь Джунглей с мрачным хихиканием. А твоя Барбара? Ах, она! выговаривает Хендрик столь же горестно, сколь и презрительно, и отворачивает бледное лицо. Барбара все реже наезжает в Берлин, да и тайный советник почти не показывается в столице, где он прежде по несколько раз за зиму выступал с докладами и бывал на ответственных встречах. Тайный советник говорит, «Я теперь не люблю бывать в Берлине. Да, я даже начинаю бояться Берлина. Здесь готовится нечто, приводящее меня в ужас, и самое страшное то, что люди, с которыми я общаюсь, словно не замечают опасности. Все будто ослепли». «Развлекаются, спорят, принимают себя всерьез. Тем временем небо мрачнеет, и никто не замечает близящейся грозы, а она уже совсем надвинулась. Нет, я теперь не люблю бывать в Берлине. Может быть, я его избегаю, чтобы не презирать его?» и все же он еще раз приезжает, но не для того, чтобы принять участие в ответственной встрече или читать лекции в университете. Нет, для того, чтобы выступить с большой речью о культуре и политике. Название речи — угроза варварства. Этой речью тайный советник хочет в последний раз предостеречь интеллигенцию от надвигающейся реакции, нагло именующей себя пробуждением и национальной революцией. Старик в течение полутора часов говорит перед публикой, и она бушует, буря аплодисментов, но ну и шумный робот протеста. Во время своего последнего пребывания в столице буржуазный ученый, чья поездка в СССР вызвала ненависть правых и некоторую подозрительность демократов, ведет беседы со многими своими друзьями, с политическими деятелями, писателями, профессорами. Все эти беседы приводят к резким разногласиям. Друзья спрашивают не без сарказма. «Куда делась ваша духовная терпимость, господин тайный советник? Где ваши демократические принципы? Мы вас не узнаем. Вы же рассуждаете как радикальный политикан, а не как культурный рассудительный человек. Все культурные люди должны согласиться, что к этим национал-социалистам существует лишь один подход – воспитательный. Мы должны все сделать для того, чтобы укротить этих людей с помощью демократии». «Мы должны их привлечь на свою сторону, а не стараться их победить. Мы должны убедить этих молодых людей стать на сторону республики». Впрочем, добавляет такой социал-демократический или либеральный господин доверительно приглушенным голосом, пронзая Брукнера проникновенным взглядом. Впрочем, дорогой тайный советник, опасность грозит слева. Брукнеру приходится выслушать кое-что и о здоровых конструктивных силах, которые, несмотря ни на что, имеются в национал-социализме, и о благородном национальном пафосе молодежи, которую нам, старшим, пора уже не отталкивать своим непониманием, и о политическом инстинкте немецкого народа, о его здравом смысле, который всегда сумеет предотвратить самое худшее — Германия, не Италия после чего советник в сердцах покидает столицу, порешив про себя никогда туда не возвращаться. Тайный советник Брукнер избегает общества, в котором Хендрик Хевген празднует свои триумфы. Берлинские салоны гостеприимно распахивают двери тому, у кого есть деньги, тому, чье имя мелькает на страницах бульварной прессы. На паркетах Тиргартена и Бруне Вальда встречаются спекулянты и автогонщики, боксеры и знаменитые артисты. Великий банкир горд, если принимает у себя Хендрика Хевгина. Конечно, ему было бы приятнее видеть у себя Дору Мартин, но Дора Мартин к нему не пойдет, откажется или явится максимум на 10 минут. Конечно, и хёвген не засиживается до полуночи. После вечернего представления ему надо еще в мюзикхол, холл где за 300 марок он поет шлягер на 7 минут. Шикарное общество, которому он оказывает честь своим присутствием, подпевает припев Шлягера, ставшего благодаря Хевгину популярным. «Невозможно описать, что ж мне вовсе одичать, о боже, что же сделалось со мной?» Как прекрасен, как изыскан Хендрик невозможно описать. Раскланиваясь, улыбаясь, сопровождаемый господином Катцем и фрейлейн Бернгард, верными спутниками, он проходит мимо еврейских финансовых магнатов, литераторов, отличающихся политической прытью и творческим бесплодием, и спортсменов, не прочитавших ни одной книги, и оттого превозносимых этими самыми литераторами до небес. «Ну чем не лорд?» — шепчут увешанные бриллиантами дамы восточного типа. И эта порочная черта урта, и эти высокомерные глаза, а фраг у него! От книги он стал ему в 1200 марок. В одном углу салона утверждает, что у Хевгена связь с Дорой Мартин. «Да нет же, он спит с фрейлин Бернгард», — возражает посвященная. А «Жена», — расспрашивает несколько наивный молодой человек, — «новичок в берлинском свете». В ответ ему раздается лишь презрительный смех. Семью Брукнер нельзя принимать всерьез с тех пор, как старый тайный советник так непристойно и глупо проявил себя в политическом отношении. Ученому не стоит вмешиваться в дела, в которых он ничего не смыслит, соглашаются все. И кроме того, когда плывут против течения, это похоже просто на глупое упрямство. Конечно, в перспективном национал-социалистском движении наряду с положительными элементами содержатся и кое-какие мелкие ошибки, например, этот неприятный антисемитизм. Но если хочешь быть современным человеком, надо же проявить понимание всего движения в целом. То, что либерализм — пройденный этап, ведь факт, о котором не имеет смысла дискутировать. Говорят литераторы и боксеры, и банкиры им не противоречат. «Как мило с вашей стороны, что вы нашли часочек для нас, господин Хевгин, Заливается соловьём хозяйка и протягивает очаровательному гостю тарелочку с икрой. «Ведь мы же знаем, как вы заняты! Разрешите познакомить вас с двумя вашими страстными поклонниками. Это господин Мюллер Андреа, который вам наверняка знаком своими очаровательными беседами в интересном журнале. А это наш друг, знаменитый французский писатель Пьер Ларю». Господин Мюллер Андреа — элегантный седовласый господин с выпуклыми водянисто-голубыми глазами на красном лице. Всем известно, что он процветает благодаря связям своей красавицы-жены, происходящей из аристократического дома. От нее он узнает все берлинские сплетни и оттуда черпает материал для статей в интересном журнале. В этом скандальном листке, пользующемся друной славой, господин Мюллер Андреа еженедельно выступает со своей болтовней под заголовком «Знаете ли вы?». Благодаря этим занимательным статьям, интересный журнал и стал так популярен, ибо в них сообщается, что супруга промышленника А съездила с лирическим тенором б в Биориц, и что графиня С каждый день появляется на танцах в маленьком кафе в Адлоне, и не столько из-за хорошего оркестра, сколько из-за танцора. Подобными открытиями пленяет читателей господин Мюллер Андреа. Довольно роскошный образ его жизни держится, впрочем, не на гонорарах за статьи, скорее на тех суммах, которые ему платят за неопубликование кое-чего в беседах. Так некие дамы уже переплатили уйму денег господину Мюллеру Андреа за то, что их имя не появилось под рубрикой «Знаете ли вы?». Господин Мюллер Андреа — гнусный вымогатель. Никто этого не отрицает, в том числе и он сам, и никто не поднимает из-за этого шума. Другой страстный поклонник артиста хевгена месье Пьер Ларю, человечек маленького роста. Он подает Хендрику маленькую худую ручку и говорит жалобным сопрано. «Ах, как интересно, дорогой господин хевген могу ли я записать ваш адрес?» И отработанным движением он достает толстую записную книжку. «Я надеюсь, вы отобедаете со мной на днях в Эспланаде», восклицает он своим жалобным голосом сирены. На стародевичьем, остреньком, сморщенном личике месье Ларю удивительно острые и проникновенные глаза. Они светятся почти восторженным любопытством. Они сверкают той жаждой людей, имен и адресов, которая составляет главный импульс и единственное содержание его жизни. Месье Ларю умер бы, как рыба, вытащенная из воды, в первый же день, когда бы он ни с кем не познакомился. Но эта прискорбная ситуация не грозит маленькому коллекционеру знаменитостей, по крайней мере, до тех пор, пока он в Берлине. Ибо иностранцам в берлинских салонах легко. Гость с сильным акцентом, говорящий по-немецки, почти такое же украшение общества, как боксер, графиня или кинозвезда, а тем паче иностранец при деньгах, устраивающий интересные обеды в гостинице «Эспланада», представленный нескольким королям и даже знакомый с принцем Уэльским. Перед месье Ларю распахнуты все двери. Его принял даже почтенный господин рейхс-президент. Он наслаждается обществом самых реакционных и самых избранных семей в Потсдаме. Его видят и в компании молодых радикалов, которых он в качестве «межен от коммуниста» любит вводить в дома директоров банков. Моих молодых товарищей коммунистов. Французский. «Вчера я восхищался вами в зимнем саду», — говорит Пьер Ларю после того, как записал телефон Хевгена. И он шутливо, но жалобно повторяет популярный припев, невозможно описать. Потом он коротко смеется, и его смех звучит, как шелест осеннего ветра в сухой листве. «Ха-ха-ха-ха», — смеется миссия Ларю. Он потирает бледные кослевые руки и опускает подбородок в толстый черный шерстяной шарф, которым он обмотал шею над смокингом, хотя в покоях очень тепло. Невозможно описать, мир такого не видывал. Такое может быть лишь однажды, такое не повторится. В Германии все великолепно, куда уж лучше. Германия не знает забот, да и где он, кризис? И где они, безработные? Где они, политические бои? И где она сама, республика, утратившая всякое достоинство, более того, потерявшая инстинкт самосохранения и перед лицом всего мира ставшая предметом глумления самого наглого и жестокого врага? а враг этот находится на содержании покровительствующих ему богачей, ведущих лишь один страх — страх перед таким правительством, которому пришло бы в голову заставить их немного раскошелиться. Где они, бои в залах собраний? Где они, уличные стычки по ночам? Но разве уже не в разгаре гражданская война, ежедневно требующая новых жертв? Разве молодчики в коричневых рубашках не устраивают резню рабочих? Разве руководитель конструктивных элементов, любимец магнатов тяжелой промышленности и генералов, не посылает бессовестных поздравительных телеграмм скотам-убийцам? И разве провокатор, заявляющий о своем намерении легально захватить власть, не подстрекает к ночам длинных ножей и не похваляется, что с его приходом к власти покатятся головы? И почему ему позволено ежедневно выкрикивать на весь мир столько угроз и подлостей своим лающим голосом? Невозможно описать. Министерства рушатся, образуются заново, но не делаются от этого умней. Во дворце достопочтенного генерал-фельдмаршала крупные землевладельцы интригуют против дрожащей республики. Демократы клянутся, что враг слева. Главы полиции, именующие себя социалистами, приказывают стрелять по рабочим, алающий голос ежедневно безнаказанно предвещает системе судебные расправы и кровавую гибель. Такого еще не видел мир. И неужели высокооплачиваемый комедиант не видит, против кого шлет проклятие гнусный голос цепного пса? Неужели артисту Хевгену не бросается в глаза тот факт, что мероприятие, сомнительным героем которых он является, зловещи по своей сути, и что танец, которым он снискал такую популярность, это танец на краю пропасти? Хендрик Хевген, специализировавшийся на ролях элегантных негодяев, убийц во фраках, исторических интриганов, ничего не видит, ничего не слышит, ничего не замечает. Он столь же мало живет в городе Берлине, сколь мало жил когда-то в городе Гамбурге. Он не видит ничего, кроме сцены, киноателье, уборных, нескольких ночных ресторанов, нескольких роскошных залов и салонов. Ощущает ли он смену времен года? Осознает ли, что идут годы, последние годы, встреченные такими надеждами и так жалко доживающий свой век Веймарской республики? Годы 1930-й, 1931-й, 1932-й. Артист Хевгин живет от премьеры к премьере, от фильма к фильму. Он считает съемочные дни, репетиционные дни, но он вряд ли замечает, как тает снег, как деревья и кусты набухают почками, зеленеют, как ветер приносит ароматы весны, как распускаются цветы и как текут ручьи. Запертый как в тюрьме в собственном тщеславии, ненасытный и не знающий вечно в наивысшем истерическом напряжении, артист Хевгин ликует и страдает от своей судьбы, кажущейся ему исключительной. И не понимает, что его взлет всего лишь нюанс, всего лишь узор на конве. А конва это антидуховная, обреченная, мчащая к погибели движения. Невозможно описать. Невозможно даже себе представить все затеи и сюрпризы, с помощью которых он привлекает к себе общественный интерес. Договор с театрами профессора он расторг к крайнему огорчению фрейлейн Бернгард, чтобы быть свободным для всех открывающихся ему соблазнительных возможностей. Теперь он играет и ставит то тут, то там, когда доходная деятельность в кино оставляет ему время для сцены, на экране и на сцене его видят то в изящной одежде «Апаша», Красный шарф, черная рубашка, волосы белокурого парика низко падают на лоб, делая его лицо еще преступней. То в вышитом костюме элегантного князя в стиле рококо, то в пышном уборе восточного деспота, то в римской тоге, то в костюме начала девятнадцатого века. То он предстает прусским королем, то выродившимся английским лордом, то в костюме для гольфа, то в пижаме, то во фраке, то в форме гусара. В большой оперете он поет нелепости с таким сосредоточенным видом, что глупцам они кажутся остроумными. В классических драмах он передвигается с такой изящной небрежностью, что творения Шиллера или Шекспира кажутся забавными пьесами легкого жанра. Светские фарсы, состряпанные в Будапеште или Париже по дешевым рецептам, он сдабривает изощренными эффектами, заставляющими забыть о ничтожности самих поделок. Этот Хевген — мастер на все руки. Его блистательная, незнающая предела, дерзкая способность к перевоплощению просто гениальна. Если его ипостаси рассматривать по отдельности, вероятно, придешь к заключению, что ни одна не безупречна. Как режиссер, Хевген никогда не дотянет до профессора. Как актер, он не может тягаться со своей великой конкуренткой Дорой Мартин, которая остается первой звездой на небосводе, по которому он передвигается мерцающей кометой. Но все вместе создает ему славу. Публика в один голос твердит потрясающий, Как это ему все удается!» И пресса в более округлых оборотах повторяет то же мнение. Он любимец левых газет и баловень больших еврейских салонов. Именно то обстоятельство, что он не еврей, делает его особенно ценным для этих кругов, ибо берлинская еврейская элита любит блондинов Крайне правые газеты, ежедневно пропагандирующие обновление немецкой культуры путем возврата к подлинной народности, к крови и почве, относятся с недоверием к артисту Хевгену, они его считают большевиком Тот факт, что его ценят еврейские редакторы, вызывает к нему недоверие в той же степени, как и его пристрастие к французским пьесам и эксцентрически антинародная светскость его манер. Драматурги-националисты ненавидят его за то, что он отвергает их пьесы. Цезарь фон Мук, к примеру, певец поднимающегося национал-социалистского движения, в чьих драмах задушенные евреи и расстрелянные французы заменяют изящество диалогов, Цезарь фон Мук, высший авторитет в вопросах культуры в лагере самых решительных ее врагов, пишет о новой постановке оперы Вагнера, которой Хевген только что произвел сенсацию. Это самый отвратительный пример бульварного искусства, гнилого экспериментаторства под еврейским влиянием и наглое осквернение немецкого культурного наследства. «Цинизм господина Хевгена не знает границ», — пишет Цезарь фон Мук. Чтобы доставить новое развлечение публики с Курфюрстендам, он замахивается на достойнейшего величайшего немецкого мастера Рихарда Вагнера. Хендрик вместе с несколькими радикальными литераторами весело забавляется над стилем этого писаки «Защитника крови и почвы». Хевген и не думал порывать с коммунистическими и околокоммунистическими кругами. И когда он угощает в своей квартире на площади с канцлером молодых писателей и деятелей партии, он все в новых эффектных выражениях, заверяет их в своей непримиримой ненависти к капитализму и пламенной вере в мировую революцию. Общение с революционерами он поддерживает не потому только, что думает, что они, чем черт не шутит, все-таки придут когда-нибудь к власти, и тогда все его обеды окупятся с лихвой. Нет, это делается и для успокоения собственной совести. Ведь хочется быть чем-то больше, чем просто высокооплачиваемый комедиант. Не хочется совсем раствориться в суете о презрении, к которой сам так много болтаешь, находясь на самом деле в ее власти. Хендрик тешит себя мыслью, что его жизнь имеет содержание, которым не могут похвастаться его коллеги. Вот Дура Мартин, например, великолепная Дора, до сих пор еще на какой-то решающий нюанс более знаменитая, чем он. Что происходит у нее в душе? Она засыпает с мыслью о своих заработках и просыпается с надеждами на новые контракты в кино. Так утешает себя Хендрик, ничего не знающий о Доре Мартин. А вот в его душе происходят самые невероятные вещи. Связь с Джульеттой, жестокой дочерью природы, держится не только на сексуальном влечении. Она сложна, таинственна, и Хендрик придает большое значение этому обстоятельству. Иногда он думает, что его отношения с Барбарой, с Барбарой, которую он называл своим добрым ангелом, ни в коем случае не завершены, они еще чреваты чудесами, загадками, сюрпризами. Когда, как в «Ревью», перед его внутренним взором проходят важные события его жизни, он никогда не упускает Барбару, с которой в действительности все больше теряет контакт. Но самым главным номером в этом списке важнейших переживаний все же остается его революционное мировоззрение. От этого раритета, от этой ценности, так выгодно отличающей его от остальных звезд берлинского театрального небосклона, он ни за что не хочет отказаться. Поэтому усердно и ловко он поддерживает дружбу с Отто Ульрихсом, оставившим свою должность в Гамбургском художественном театре и держащим теперь политическое кабаре в северной части Берлина. «Теперь надо все силы отдавать политической работе», — объясняет Отто Ульрихс. «Мы не имеем права терять время, решающий день не за горами». В его кабаре под названием «Буревестник», благодаря качеству и остроте своих постановок, привлекающим внимание не только жителей рабочих кварталов, демонстрирует свое искусство молодые рабочие и знаменитые писатели и артисты. Хендрик считает, что он может себе позволить собственной персоной появиться на тесных подмостках «Буревестника». Ульрикс устраивает празднество по случаю приезда русских авторов, и публике в качестве особого аттракциона предлагается знаменитый артист Хевген из Государственного театра. Но не успевает Ульрикс объявить номер, Хендрик гибко выскакивает из-за кулис в самом своем скромном сером костюме, да и приехал он сюда не в собственном Мерседесе, а в такси. «Что еще за знаменитости? Что еще за государственный театр?» Выкликает он звонким металлическим голосом и роскошным жестом распластывает руки. «Я ваш товарищ Хевген!» Публика отвечает ему взрывом восторга. На следующий день марксистский критик доктор Ирик пишет в новых биржевых ведомостях, что артист Хевген навсегда завоевал сердце берлинского рабочего класса. Волнующие события в пролетарских пригородах успокаивают совесть, которая могла бы ныть из-за того, что в богатых западных кварталах ставятся лишь светские пустяки. Ведь хочется относиться к авангарду. И не только собственное сознание говорит тебе, что ты передовой. Это подтверждают литераторы, а им виднее, вот, например, Ирик. И нападки уродов вроде Цезаря фон Мука только укрепляют твою веру в себя. Да, духовный авангард. Постановки вагнеровских опер, смелое новаторство, куда как понятно, что они приводят в бешенство отсталых. Снова стали поговаривать и о литературной студии, о серии наисовременнейших камерных постановок. Правда, Хендрик так же мало реализует этот прекрасный план, как прежде не реализовал идею революционного театра в Гамбурге. Но он часто и заманчиво говорит об этом проекте, а молодые артисты и писатели годами могут тешиться смелой затеей. Когда принадлежишь революционной элите, это приводит к известным затратам. Через посредство Отто Ульрихса Хевген переводит суммы, суммы-то незначительные, но их с радостью принимают организации коммунистической партии. Кто посмеет утверждать, что он живет ни о чем не раздумывая, суетно, ото дня ко дню? Его прямое участие в великих проблемах времени всякому видно И Хендрик, в ликующем сознании своего безупречного радикального мировоззрения Презрительно смотрит на таких нерешительных людей, как Барбара Барбара, которая в доме тайного советника или в имении генеральши Ведет праздное, эгоистическое существование Погрязнув в далеких от жизни интеллектуальных играх и заботах Но что знает Хендрик о заботах, об играх Барбары? Что Хендрик знает о людях? Разве он не столь же беззаботен, когда речь заходит о людских судьбах, как в вопросах общественной жизни? Разве был он когда-нибудь занят той, которую называл смыслом своей жизни, более пристально и нежно, чем маленьким Беком, ставшим таки его слугой? Или месье Пьером Ларю, устраивающим изысканные ужины в гостинице «Эспланада» в честь «Межон Камерат Коммунист». Заботится ли Хендрик, скажем, о внутренней жизни своей подруги Джульетты? Ему от нее надо одно, чтобы она всегда была жестока с ним и всегда в хорошем настроении. Она получает от него солидные суммы и пусть себе размахивает плеткой, чего же ей еще. Хевген никогда не задумывается о том, что бы могли означать эти темные взгляды, которые черная девушка так часто на него устремляет. Может быть, дитя далеких морей тоскует по родным берегам, которые по воле капризной судьбы ей пришлось сменить на сомнительные блага цивилизации. Или загадочное сердце начинает привязываться к бледному, жаждущему страданий другу. Или начинает его ненавидеть. Хендрик ничего не знает. Для него принцесса Тиба обольстительная дикарка, освежающая его своей непреклонной силой, когда он перед ней унижается. от Джульетти он знает так же мало, как о Барбаре или о своей матери Белле. Он пробегает глазами письма бедной мамы, которой супруг Кёбис и дочь Йози, два бодрых и опасно легкомысленных создания, причиняют столько забот. Отец Кёбис теперь совершенно разорен. «Кризис!» — жалуется в письмах фрау Белла. «Твой добрый отец — одна из многочисленных жертв кризиса». Все имущество было бы заложено, и горький стыд пал бы на семью, если бы Хендрик в самый последний момент не перевел им по телеграфу круглую сумму. Сестра Йози обручается по крайней мере раз в полгода. Фрау Белла каждый раз облегченно вздыхает, когда эти злосчастные связи рушатся. Вот в Берлин является Николетта, но она вскоре уезжает, повинуясь грозной и жалобной телеграмме своего супруга Мардора. «Я очень счастлива с ним», — объясняет Николетта и пытается сверкнуть прекрасными глазами, как некогда. Но потом выясняется, что Мардер вот уже два года в санатории. Николетта проводит время в заботах о нем. Она улыбается мягко и задушевно, рассказывая о детской благодарности, которую питает к ней гениальный человек. «Теперь ему гораздо лучше», — говорит она с надеждой. «Мы скоро сможем уехать на юг. Ему нужно солнце». Смысл жизни, которым хвастается Хендрик. Николетто любит, в ее жизни есть смысл, и у других, у Отта Ульдрихса, например, терпеливо ждущего своего часа. «Он придет», — обещает верующий себе и верующим друзьям. «Он придет, этот час», — предсказывает и молодому гонцу Миклосу радостный внутренний голос. «Имеется в виду тот прекрасный день, когда, наконец, воцарится фюрер, и его враги будут уничтожены». Уничтожен будет и самый злейший и отвратительный враг Ганса Микласа Хевген. Падение этого негодяя, за чьей карьерой затаясь издалека наблюдает Миклас, будет самым счастливым событием великого дня, его сутью. Ганс Миклас, как и Отто Ульрихс, его политический противник, весь на службе великому делу всеобъемлющей цели. Он давным-давно не работает в театре, все время он отдает молодежным организациям национал-социалистского движения. Вся его деятельность состоит в том, что в летних театрах и залах для собраний он разучивает агитационные пьесы с молодежью своего фюрера. И эта деятельность утоляет его невежественное и пылкое сердце. Парни хором ревут о том, что они победно разобьют французов и будут вечно хранить верность фюреру. Они разучили этот хор под режиссурой молодого Микласа, и тот теперь выглядит гораздо здоровее и свежее, чем в гамбургские времена. Даже черные впадины у него на щеках почти прошли. День близок. Упоительная мысль властвует над Гансом Микласом и Отто Ульрихсом. Заполняет их, воодушевляет, как и миллионы других молодых людей. Но какого дня ждать Хендрику Хевгену. Он ждет только новой роли. В сезоне 1932-1933 года это будет роль Мефистофеля. Хендрик сыграет его в новой постановке «Фауста», которую Государственный театр ставит к столетию со дня смерти Гёте. «Мефистофель. Странный сын хаоса». Великая роль артиста Хевгена Ни в одну другую роль он не вкладывал столько пыла. Мефистофель должен стать его шедевром. Уже сама маска его сенсационна. Хевген делает из князя тьмы плута. Именно того плута, каким царь небес в беспредельной благости своей, видит это воплощение зла, временами даже удостаивая его своим обществом, поскольку из всех духов отрицания он всех менее ему в тягость. Он играет его трагическим клоуном дьявольским пьеро. Наголо выбритый череп напудрен до бела, как и лицо. Брови гротескно вытянуты вверх, кроваво-красный рот застыл в улыбке. Промежуток между глазами и искусственно приподнятыми бровями выкрашен в самые разные цвета. Какой простор специалистам в косметике. Неслыханное новшество грима. Все цвета радуги смешаны на веках Мефисто и на дугах под бровями. Черное переходит в красное, красное в оранжевое, фиолетовое и голубое. Тут же и серебряные точки, и умно, продуманно нанесено немного золота. Волнующий пейзаж красок над соблазнительными драгоценными камнями, глазами сатаны. С грацией танцовщика скользит Хендрик Мефисто в черном, шелковом, тесно облегающем костюме по сцене, легко и точно, приводя в замешательство, обольщая... С кроваво-размалеванных, вечно улыбающихся уст слетают каверзные двусмыслицы, рискованные остроты? Кто же усомнится в том, что наводящий жуть элегантный весельчак способен превратиться в пуделя, выбить из дерева винную струю, парить по воздуху, растелив плащ? Была бы у него только охота. Этот Мефисто способен на все. Все в зале чувствуют, он силен, сильнее самого Господа Бога, с которым он ладит и к которому обращается с насмешливой куртуазностью. Разве у него недостаточно причин смотреть на него сверху вниз? Он куда остроумней, куда образованнее и, во всяком случае, куда несчастней, чем тот. Может быть, он сильнее именно потому, что он несчастный. Неисчерпаемый оптимизм великого старика, заставляющего ангелов состязаться в стихотворных хвалах ему самому и его творению, и болезненное добродушие Отца Вселенной производят впечатление наивности, если не старческого маразма, рядом с жуткой меланхолией, ледяной печалью, к которой ставший сатаной любимец Господа, проклятый и погибший, вдруг переходит от самой сомнительной веселости. Мороз подирает по коже публику, сидящую в зрительном зале Берлинского государственного театра, когда из ярко размалеванного рта Хевгена Мефистофеля летят слова «Ничего не надо, нет в мире вещи, стоящей пощады, творенье не годится никуда». Стихи из Фауста Гёте даны в переводе Бориса Пастернака.